Как только Лесич ушел в б а ш н е Штубера, служившей одновременно его жилищем и штабом отряда, сразу же появился фельдфебель д з е в а л ь д Господин Гавштурнфюрер, пленные доставлены, двенадцать человек, старались отбирать самых крепких, из тех, что были под рукой, разумеется. И они в состоянии будут выдержать хотя бы полчаса интенсивной тренировки. — Похоже, что в лагерях для в о е н н п л е н н ы х кормят несколько хуже, чем в селесских ресторанах, — мрачно заметил Зебальд. — Но парни пока еще свеженькие, большинство должно продержаться. — Не завидую тому, который достанется вам. ч т о б е р а смирил с взглядом огромную гориллоподобную фигуру ф е л ь ф е б е л я и нервно передернул плечами. «Сегодня в гладиаторских боях я не участвую. Отдыхаю, с вашего позволения, конечно», — спохватился Фельдфебель. «Струсили? Ладно, ладно, этот отдых вы заслужили». Больше всего Штубера поражали необыкновенные ширины кости этого человекоподобного существа. Казалось, сокрушить их не способна была никакая сила. В последнее время для тренировок он все чаще брал в партнеры именно этого мужлана и хорошо знал, каких адских усилий стоило порой блокировать его удар или провести прием самому. Что же касается селесских ресторанов, то Зебальд вспомнил о них не случайно. Он происходил из с и л е з с к и х немцев и вплоть до 1938 года жил в Польше. Именно там его и завербовали для работы в Афере, предвидя в нем великолепного исполнителя диверсионных акций. Выбор был точным. Это был прирожденный террорист, а точнее просто громила. Не зря, кроме действий против врага, Время от времени е г о поручали еще одну довольно деликатную миссию, о которой в группе знал только Штубер. В его обязанности входила ликвидация агентов, по каким-либо причинам потерявших доверие руководство немецкой разведки. В частности, если возникало устойчивое подозрение, что агент перевербован, проявил слабодушие или просто созрел, для явки с повинной. Однако знал Штубер и о том, что эти деликатные операции требовали необыкновенно аккуратной ювелирной работы и поручали их профессионалам самой высокой квалификации. А Зебальд, к тому же, исполнял еще и функции своего рода инспектора. То есть, довольно часто судьба агента зависело исключительно от впечатления, которое он произвел на этого невпечатлительного верзилу. За несколько месяцев до нападения на Польшу Зебальд, проходивший в секретных донесениях Абвера как агент Витовт, оказался в Германии. Здесь он прошел ускоренную подготовку и вскоре был заброшен в Силезию, уже как командир группы парашютистов. За две ночи До начала войны эта группа, как и десятки других ей подобных, словно смерч, прошлась по приграничной полосе, взрывая полотно железной дороги и административные здания, уничтожая в с е что попадалось на пути. Именно после этой операции, своеобразного польского варианта Хрустальной ночи, его и заметили. Сначала в а б е р е а затем и в отделе диверсии СД, Главного управления имперской безопасности. «Поднимайте рыцари, — Поднимайте рыцаря и ф е р д ф е б е л ь приказал Штубер. — Тренировку проводить в углу двора, между башней и стеной. Я буду наблюдать за ее ходом из бойницы. — Слушаюсь, господин Гаукштонфюрер. — Возле места тренировки поставьте трех солдат с автоматами. — «На всякий случай». «Я прослежу. Случаев не будет», — ответил Витовт с угрюмым спокойствием. Когда он говорил в такой манере, мало кому приходило в голову усомниться в его исполнительности, правдивости его слов или верности обещанию, не говоря уже об осуществлении его угроз. Зебальд вышел, а Штубер еще минуту стоял у двери, напряженно прислушиваясь к его шагам. Гаупштурнфюрер понимал, что он, Вилли Штубер, тоже наводит ужас на многих людей, которые оказываются зависимыми от него. Но разве он позволил бы себе признаться, кому бы то ни было, что и сам, и с п ы т ы в а е т н е з ъ я с н и м у ю волну беспокойства, при каждом появлении видов-то. Он и в группу этого фельдфебеля зачислял неохотно, только потому, что не нашел веских причин отказаться от его услуг. Штубер прекрасно понимал, что если в большой игре высоких чинов сам он тоже вдруг окажется лишним, Зебальд немедленно ликвидирует и его. Лучшего палача Им просто не найти. И хотя в такой финал своей карьеры ч т о б е р уверить не хотелось, какое-то подсознательное опасение в нем все же прорастало. Убедившись, что к тренировкам уже все готово, Штубер решил спуститься вниз. Пленные уныло стояли у стены. Зебальд, видимо, специально поставил их так, словно собирался расстреливать. Он любил такие эффекты. И настороженно следили за рыцарями, которые с автоматами на готове перекрывали выход из крепостного закоулка. Ни о чем не спрашивая, не делая никаких замечаний, сохраняя абсолютную невозмутимость, Гаупшнфюрер приблизился к отошедшему чуть в сторону от других пленному, коренастому русоголовому парню лет двадцати, и из-за всей силы ударил его кулаком в грудь. Тот качнулся, уперся плечами в стену и глухо застонал. Возможно, не столько от боли, сколько от ярости, но все же сдержался. Выждав несколько секунд, штубер сделал вид, будто уходит, но неожиданно развернувшись, так же молча ударил его еще раз, теперь уже в лицо. Этот удар пленный попытался блокировать, однако не успел. Слишком замедленная реакция, — р а з о ч а р о в а н н ы й отметил про себя Штубер. Первый признак того, что перед тобой не натренированный, плохо обученный даже обычному солдатскому ремеслу окопник. и, не спуская глаз с избранной жертвы, отошел поближе к часовым. Парень недоуменно смотрел на своих товарищей, несмело бочком приближался к ним, словно опасался, что после всего, что произошло, они просто-напросто, н е примут его в свое, пусть униженное, но все же товарищество. Должно быть... Он усмотрел свой проступок в том, что отважился держаться в стороне от остальных. «Пленные!» — обратился к ним ш т у в е р по-русски. «Сегодня мы расстреливать вас не будем. Но тогда возникает вопрос, зачем же вас привезли сюда? Согласитесь, что таким молодым людям, как вы, время от времени... Нужны какие-то развлечения, не правда ли? Так вот, сегодня я даю вам возможность поразвлечься. Сейчас мои парни будут проверять на вас свою физическую подготовку. При этом вы имеете право защищаться всеми возможными способами. Из истории вы знаете о поединках гладиаторов в Древнем Риме. Так вот... «Считайте себя гладиаторами, сражайтесь мужественно и смело и запомните, кто струсит или не продержится хотя бы час, останется у этой стены навсегда». Гауштунфюрер многозначительно посмотрел на Витовта. Тот молча кивнул и приказал солдатам выбирать себе напарников. «Этого...» с к а з а л штуберна русоголового здоровяка. Использовать не более пятнадцати минут. Он нужен мне свежим. Неволь, господин Гавштурмфюрер. А что? Неплохо звучит. Гладиаторы. Думал он, поднимаясь на башню. В конце концов, да все мы здесь гладиаторы. Только вряд ли среди высокородной публики Наблюдающий за нашими боями найдется хотя бы один человек, Который бы жестом холеной руки Решился отвести от моего горла меч победителя. На этой арене каждый принимает смерть Как заслуженную награду. Пока д е н щ и к Ганс Крюгер не принес ужин, ч т о б е р стоял в бойнице, Откуда, в и д и м был закоулок с ареной, и наблюдал за тренировкой. Группа его рыцарей с о с т о я л а с е й ч а с в основном из русских и украинских эмигрантов времен Гражданской войны, которые уже по н е с к о л ь к у лет были агентами а б б р а или Гестапо. Только шестерых он навербовал среди полицаев и тех, что добровольно сдались в плен. Однако этим людям Штубер пока что не очень-то и доверял. поэтому особенно внимательно приглядывался именно к ним. Со здоровяком реакцию, которую он только что проверял, сражался сейчас агент по кличке Звонарь. Штубер знал, что он отлично владеет пистолетом и всеми видами холодного оружия. А вот в рукопашной был плох. Это стало очевидным сразу. Небольшого роста, худощавый, звонар вообще мало походил на человека уже десяток лет числившегося разведчиком авбера тем не менее в штабе ранки его ценили хладнокровен владеет немецким русским и украинским легко маскируется подместных крестьян в то же время в операциях отличается о с о б о й жестокостью доподлинно известно что иногда он уничтожал даже женщин, с которыми случалось провести ночь, маниакально не желая оставлять после себя каких-либо свидетелей в любом деле. Тем временем Звонар, используя различные приемы, пытался сбить своего противника с ног, но разозлившийся пленный прижался к стене и упрямо защищался, стараясь достать. Увертливого агента своими гигантскими кулачищами. Неудивительно, что через две-три минуты их схватка, Как и большинство других, уже напоминала драку в пивнушке. — Фельдфебей! — гаркнул штубер, у которого, наконец, лопнуло терпение. — п р е к р а т и т ь этот пьянчужный мордобой! Следите за техникой проведения боевых приемов! «Если после занятий хоть один из пленных способен будет стоять на ногах, то в дальнейшем технику всех приемов будем отрабатывать лично на вас».